Песня «Я люблю кровавый бой. Я люблю кровавый бой. Я рожден для службы царской. Сабля, водка, конь гусарской. С вами век мне золотой. Я люблю кровавый бой. Я рожден для службы царской. За тебя на черта рад наша матушка Россия. Пусть французишки гнилые к нам пожалуют назад». «За тебя на черта рад, наша матушка Россия! Станем, братцы, вечно жить в круг огней под шалашами! Днем рубиться молодцами, вечерком горелку пить! Станем, братцы, вечно жить в круг огней под шалашами!» О, «Как страшно смерть встречать на постели господином, ждать конца под балдахином и всечасно умирать! О, как страшно смерть встречать на постели господином, то ли дело средь мечей!»